Глава девятнадцатая. Москва. Высотка на Котельнической набережной. Когда я приехал, гостей еще не было. Приглашая, довольно подробно объяснял Сатчану, как нас найти и где машину оставить. Тот только что-то хмыкнул в ответ. И только тогда я сообразил, что если тут его тесть живет, то он тут все места, где можно машину пристроить и без меня знает. К моему удивлению, Галия очень благосклонно отнеслась к дарам с плюшевой фабрики, доставала по одной игрушке из коробки и любовно рассматривала. «У меня такой мишка в детстве был», — воскликнула она и посадила его на подоконник рядом с голубой собачкой. Чувствую, и немало что останется. Кто бы мог подумать? Но это я, похоже, избалованный игрушками из будущего. Тогда так делали некоторые игрушки, что взрослые бездетные удержаться не могли и себе покупали какую-нибудь сову, которая с метра как живая, или змею, чтобы заставить гостей испуганно ахнуть, а сейчас и эти безыскусные игрушки кажутся Галие высшим классом. Наконец приехали сатчаны. Переполняемая гордостью Галия устроила им экскурсию по квартире с таким видом, как будто мы тут уже все время будем жить. Сатчан ходил за Римой, как привязанный и заботливо придерживал ее за плечи. Они долго осматривали вечернюю Москву с высоты двадцатого этажа. «Воспитанные люди, не убавить, не прибавить. Даже не поймешь, что они не такое жилье видали много раз наверняка. По всем параметрам оба мажора, как в будущем, будут говорить. Сели пить чай все вместе на кухне. Стол отодвинули от стены, чтобы можно было вокруг рассесться. «Как дела в университете?» — спросил меня Сатчан, многозначительно взглянув, мол, «давай, начинай свою партию». «Все бы хорошо, если бы не одна заноза», — начал жаловаться я с искренней досадой. «Нашлась такая же умная, как у тебя была секретарша, помнишь? Та, что на Галию наговаривала». «Ой, давайте не будем об этом», — попросила Римма. «Мне до сих пор стыдно». Виновато взглянула она на Сатчана, но тот поспешно поцеловал ее прямо в нос. Тогда она, смущаясь, взглянула на Галию. «Это ей должно быть стыдно», — ответила примирительно Галия это же надо было такое придумать выхухоли ощипанная мама мне потом рассказывала сколько ей в молодости писали и звонили всякие дурочки поделилась рима хотели чтобы она с мужем рассталась а он тогда еще даже и не был министром о девонька перспективного мужчину с молодости видно улыбнулась ирина леонидовна каждый хочется хорошо замуж выйти я вот одного не пойму на что они рассчитывают спросил я «Неужели они думают, что жена такая дурочка и не поймет, что за игру они ведут?» «Ты не понимаешь, Паш», — ответила Ирина Леонидовна. «Они же как рассуждают? Если есть хотя бы один шанс из ста, почему бы не попробовать? А вдруг получится отбить мужика и самой захомутать? Вы не представляете, что после войны творилось, и чем серьезнее мужчина, тем больше третировали его жену. Ужас какой!» Откровенно расстроился я. Никогда не думал, что меня это коснется. «Дорогая», — повернулся я к жене, — «держи оборону ради нашей семьи, никого не слушай. Я только тебя люблю и наших детей. Я должен знать обо всех таких случаях. Договорились?» «Да, надо сразу рассказывать», — поддержал меня Сатчан. «Я секретаря с треском выгнал, как только узнал. Такие вещи нельзя спускать». «Согласен». Поддержал его за гид, и взгляд у него был очень тяжелый. Видимо, представил, что какая-то зараза будет его девочке нервы трепать. «Так а что там за ситуация конкретно?» Не удержалась Рима от вопроса. Ну, кто бы сомневался. «Да там одна девушка, Регина, поступила в этом году и начала ко мне с содержанки напрашиваться, причем совершенно откровенно. У меня дети родились от любимой женщины, в мыслях только пеленки и распашонки». Она меня соблазнять полезла, представляете? Ну, я терпел-терпел, а потом как послал ее подальше с такими идеями, так она обиделась и слухи стала распускать, что, мол, я ей интересуюсь. Пришлось комсомольское собрание собирать, на котором ее на чистую воду вывели. Созналась во всем, влепили ей строгий выговор. Но недавно узнал, что она вовсе не угомонилась, нашла себе поддержку в лице Самедова. И проговорилась недавно одному из моих друзей, что пыталась мне домой звонить, только из-за ремонта моего и не дозвонилась. Догадываетесь, с какой целью? Наверняка, чтобы Галие какую-то гадость сказать про меня. — Надо же, какая зараза! — с чувством сказала Ирина Леонидовна. — Ну, если однажды дозвониться, я ей много чего скажу. — Так, если она не хочет угомониться по-хорошему... То про обе, кто у нее родители. Доброе слово не все понимают, но после ремня по жопе от расстроенного отца может что-то до мозга и дойти, — сказал Сачан с знанием дела. Она же москвичка, надеюсь? Москвичка. А ты знаешь, это идея. Благодарно кивнул я. Как узнаешь, скажи мне, найдем кому позвонить и поговорить, чтобы воспитанием семья занялась. И еще скажи. Ты про Самедова говорил. Я правильно понял, что это не просто романтические отношения? — Судя по тому, что мои однокурсники узнали, раз из меня покровителя не получилось, покровитель теперь и не ее самедов. — Ну, это может. Он вообще талантлив в области поиска проблем на свое... — Интересно, интересно. Вскоре женщины, еще раз выразив свое коллективное возмущение происками Регина ушли на свою половину, посмотреть, как там малые спят. — Как там музей на полете поживает? — поинтересовался я. «Ты знаешь, сам такого паломничества не ожидал. Народ тащит и тащит. Мебель, одежду, книги, мелочь всякую. Там такие монеты кто-то притащил, что если одну с этого балкона кинуть, то она человека на повал уложит. Это такая блямба. Представляешь, уже вторую комнату выделяем под весь этот скарб». «Ничего себе!» — удивился я. А потом вспомнил разговор про царские монеты на пропускной полета с охранниками. Видать, все же притащил тот работяга свои старинные монеты. Я как-то такие и в руках держал, один приятель показывал, уговаривал таким же хобби заняться, как у него. Действительно тяжеленные штуковины. Надо, чтобы специалист какой-то все это оценил, помог разложить хотя бы по векам, — заметил Сачан. Слушай, я тут как раз договорился с замдиректора Института археологии Литвиновым, что он нам лекцию на заводе прочитает с демонстрацией образцов. — Надо ему позвонить и пригласить. Запиши телефон. И надо ему такой подарок после лекции подогнать, чтобы он был предельно счастлив. — Само собой. Ну и после подарка, наверное, можно его и попросить нашу доморощенную коллекцию посмотреть. Он раздобрится и вряд ли откажет. Может, если там много чего отдельно потом приедет, или специалиста какого своего пришлет. — Да, должно сработать. — Согласен, — согласился Сатчан. Тут Загид вышел курить на лестнице черного хода на кухне. Я тут же поспешил обсудить вопросы, которые при нем не хотелось на всякий случай обсуждать. Так, давай по деталям экспедиции пройдемся. Литвинов же будет руководителем нашей экспедиции в Городне. Еле уговорил их не ждать весны, и начать раскопки сейчас под зиму. Но нужна большая армейская палатка и печка. Сможем достать? Да уверен, что без вопросов. В связи с армией у нас тоже есть. У меня тоже есть военные знакомые. «Поспрашивать?» — предложил я. «Давай, конечно, не помешает». «Теперь по бюджету. В экспедицию берут еще одного человека для скорости. Он в институте берет отпуск, а мы ему должны будем зарплату плюс командировочный заплатить. И за палатку, думаю, тоже придется платить». «Это не проблема. Ну, сколько там надо будет? Выделим тебе тысячу. Отчитаешься — еще выделим». «А как я отчитаюсь?» — удивленно посмотрел я на него. Это же будет передача денег, просто из рук в руки, без документов. Понятное дело, напишешь на листочке, этому столько-то за то, этому столько-то за это. Какой замечательный отчет, — рассмеялся я. Ну, меня полностью устраивает. Прожектора у них свои, но им надо откуда-то будет запитаться к электросетям. Или, может, генераторы какие-нибудь армейские есть. Ну, это я не знаю. Надо на месте смотреть, как далеко там до линии. Растерянно взглянул на меня Сатчан. «Слушай, а что насчет знакомства с местным начальством? Не пора ли кому-то из наших, Бортко или Захарова, туда съездить, познакомиться?» — спросил я. «Я бы тоже съездил, чтобы меня там всем представили и режим наибольшего благоприятства не обеспечили. А я уже там буду договариваться дальше. Это же ничего не стоит. Кинуть временный провод к раскопкам метров сто-двести. Было бы желание». «Да, это правильно. Пора. Подниму этот вопрос», — кивнул он.